Мы находимся в Гренландии, в самой северной точке этого огромного острова, в городке Норд. Как известно, Гренландия – это бывшая датская колония. Ее административный центр на местном наречии называется Нук, а по-датски – Готхоп. Во-во-во! Я из-за этих названий маршрут экспедиции удлинил почти на полторы тысячи километров. Как это? Хм. Ну, сначала собирался пересекать остров с востока на запад. Так. И это всего 1300 километров. Ага. А придется с юга на север, ага. а это ж получается в два раза длиннее Ну и пересекали бы с востока на запад ага. Только, понимаешь, стартовать я должен был из города... Сейчас, Какого? обожди, сейчас прочту я его как? Вот, Итогортурмиит Ага. Ты. А финишировать в городе... Каком? Да елки-шпалки, Кангерлусовок ага. Кангерлусовок ага. Вот скажи мне, пожалуйста, кто это выговорит? Да какая вам разница -то? Ну я же для людей стараюсь А как им рассказать об этом моем подвиге? Великий конюх Федоров пустился в путешествие откуда? А финишировал где? Твои ж коллеги-дикторы с центрального телевидения отказываются произносить. Говорят, лучше мы три раза объявим этого Ястрж... Ябстр... Ястр... А, Ястржемского. Ну, ну, ну, вот его, да -да. его, да. И еще, корреспондент, понимаешь, тут причина есть, ну, такого личного характера. Какая? Да понимаешь, я... Когда жене чего-нибудь рассказываю и начинаю заикаться, она, ну, сразу понимает, что я налево ходил. А эти же слова без заикания, ну, попробуй произнеси-то. Но вы же на самом деле в путешествии. Но я же говорю, обидно скалкой по башке за такой подвиг. Ну да. Вот если б я к Вальке заглянул, тогда другое дело. Так, мне, значит, и надо козлу похотливому. Ну, что вы такое говорите? Да это не я, это жена говорит. Красиво, да? Ну, ну наверное. Короче, корреспондент пойду отсюда с севера на юг ага. в этот их э, нуук. Да. Кстати, это корреспондент, не знаешь, как нуук расшифровывается? Первая буква понятна, это научно. А дальше должно быть исследовательский, а там Так это же не аббревиатура А я и не говорю, что аббревиатура Я спрашиваю, как расшифровывается Это... ну... Ну все, все, все, бедовый Ладно, ты вот пока думай, чего это я такое спросил А я пошел готовиться к экспедиции. Ну, то есть это, спать. Спокойной ночи. А, в смысле, наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.